Ванья даже не стала раздумывать над тем, садится ли опять к Анне в машину. Ей требовалось держать дистанцию между собой и женщиной, приходившейся ей матерью, но ведущей себя совершенно не как мать, это было ясно. За окнами такси весна продвинулась довольно далеко, хотя был еще только апрель. Тепло держалось уже больше недели и чувствовался привкус начала лета. Несмотря на это, Ванья ощущала себя заледеневшей изнутри, брошенной. Отец ей больше не отец. Как относиться к матери вообще непонятно. Кто ж у нее остался? Билли? Нет. Уже нет. Они были как брат и сестра, которых разнесло в разные стороны. Он полностью погрузился в отношения со своей невестой Мюс, которой Ванья, хотя они вместе уже год, виделась только мельком. А теперь они собираются пожениться. Ваня даже не знала, пригласят ли ее. С Торкелем, своим шефом и ментором она тоже общалась не так много. После того, что произошло с Урсулой, он появлялся в офисе не слишком часто. Ваня задавалась вопросом, не собирается ли он уйти с работы. В те краткие моменты, когда они все-таки встречались, у нее иногда возникало такое ощущение. Кто еще из близких у нее есть? Список получился коротким. <смех> Смехотворно коротким. Юнатон. Ее бывший молодой человек, который иногда звонил в надежде, что они опять начнут отношения или хотя бы иногда будут заниматься сексом. Возможно, несколько коллег, с которыми она училась в полицейской академии, с которыми периодически встречалась. Но они усиленно занимались созданием семей. И еще Себастьян Бергман. Если бы тогда, когда они впервые вместе работали в Вестеросе, кто-нибудь сказал, как много они будут видеться в дальнейшем... Она бы громко рассмеялась. Утверждение показалось бы слишком абсурдным, чтобы удостаивать его ответом. Себастьян то приводил ее в ярость, то вгонял в уныние. Однако теперь она иногда ловила себя на том, что даже скучает по нему. Как так могло получиться? Как в ее смехотворно короткий список попал злоупотребляющий сексом самовлюбленный криминальный психолог? Поместил его туда не только недостаток других, хотя, имея она в жизни кого-нибудь действительно близкого, исключить его было бы проще. Существовала иная причина. Ей нравилось с ним разговаривать. Невозможный, бесцеремонный и высокомерный по отношению к другим, с ней он был внимательным и интересным собеседником. Если с другими женщинами он гонялся, как за трофеями, не считаясь с их чувствами, то о ней он заботился». Она не понимала, почему, но заботился, по-настоящему, и не мог этого скрыть. Но можно ли на него полагаться? Он часто оказывался слишком близко, когда происходила какая-нибудь гадость, слишком близко к доказательствам, засадившим Вальдемара в тюрьму, слишком близко к персону Ридерстольпе и характеристике, положившей конец ее надеждам на учебу в ФБР. Но, как ни крути, она не могла найти ни единой причины, зачем бы Себастьяну хотеть ей вредить. Возможно, дело обставило так, как он упорно утверждал. Чистые случайности. Проблема заключалась лишь в том, что если работа чему-то научила Ваню, так то тому, что случайности происходят крайне редко. Если их становится слишком много, то они превращаются в косвенные доказательства. Возможное становится неправдоподобным. Случайности вокруг Себастьяна подошли к этому вплотную. Впрочем, возможно, еще не перешли границы. Она нуждалась в нем. Она чувствовала себя такой одинокой. Эрик Флудин припарковал машину перед низким, плоским и, по правде говоря, уродливым и унылым зданием на Берге-Бивеген-22, которое вплоть до февраля было его рабочим местом. Заглушил мотор, вышел из машины и направился к входу. Завидев его, три человека, ожидавшие на деревянных скамейках перед зданием полиции встали. Он знал их всех: двое из газеты Верманс-Фолькблат, а третий из местной редакции Верманс стиндинген Ответив вообще ничего на вопрос о том, что он может рассказать об убийствах, Эрик открыл дверь в вестибюль. Он кивнул сидевшим за стойкой рецепции Кристине и Деннису и достал карточку-ключ. Но тут у него зазвонил телефон проводя карточкой по считывающему устройству и набирая четырехзначный код, который впустил его во внутреннюю часть отделения полиции, он ответил на звонок Пи. «Это правда?» Донеслось вместо приветствия Эрику. Показалось, что он слышит привкус упрека за то, что она узнала об этом от кого-то другого, а не от него. «Семья. Застрелили целую семью». «Да». «Где кого?» «Неподалеку от Сторбрат их фамилия Карлстон». «Вы знаете, кто это сделал?» «У нас есть один неподозреваемый, но...» «У нас есть человек, угрожавший этой семье». «Кто?» Эрик не задумался ни на секунду. Он обычно рассказывал жене большинство деталей, ведущихся расследований, и до сих пор ничто не просочилось наружу. «Ян Седер». «Я не знаю, кто это. Нам уже доводилось иметь с ним дело, и сейчас буду с ним разговаривать». Пья глубоко вздохнула, и Эрик живо представил себе, как она стоит у окна своего кабинета на втором этаже здания муниципалитета и смотрит в окно на рябины перед магазином Тинсхусгаттен. Начнется Писанина, еще раз озабоченно вздохнув, проговорила она. Совсем не обязательно. Здесь пока только Верманс Фольблат и Нюа Верманс. Он сказал, так думая, что ей хотелось услышать именно это, не потому, что это было правдой. Естественно, писать будут. В самое ближайшее время к тем троим перед отделением присоединятся коллеги из Карлстада и конкуренты из больших стокгольмских газет. Телевидение, вероятно, тоже. Возможно, даже из Норвегии. «Ты помнишь Омселе?» — сухо спросила Пия, мгновенно давая ему понять, что разгадала его попытку утешения. Эрик слегка вздохнул про себя. «Конечно, он помнит Омселе. Тройное убийство из семьи на кладбище и неподалеку. Убитый за украденный велосипед». Эрик тогда первый год учился в полицейской академии. Они все следили по газетам, радио и телевидению за погоней по Швеции, за Юхой Вальякала и его подружкой Маритой. «Больше двадцати пяти лет назад», — продолжила ему в ухо пия, — «Омсели по-прежнему связывают с этим. Мы хотим, чтобы люди приезжали сюда, а не бежали отсюда в страхе». Эрик остановился в маленькой кухне, взял кофейную чашку, поставил ее на решетку автомата и нажал на кнопку с надписью «Капучино». Его внезапно охватила усталость. Терпение по отношению к Пие лопнуло. Она не была там, в доме. Не видела в глубине гардероба маленького мальчика, которому предстояло осенью пойти в школу. Его брата в пижаме, убитого посреди завтрака. Она не видела их. Не видела кровь. Безысходность. «Я понимаю, что это плохо», — проговорил он изо всех сил, стараясь не выдать голосом раздражения. «Но погибло четыре человека. Двое детей. Как это повлияет или не повлияет на приток жителей, возможно, все-таки не самое главное, как тебе кажется». Он наткнулся на тишину. Автомат закончил работу, поэтому Эрик взял чашку. Немного отпил, к сожалению, не особенно горячего напитка. В карастаде кофе был лучше. «Ты прав», — донеслось от нее. Прости, я сожалею, что говорила ужасно эгоцентрично. Ты говорила с позиции дела, которым увлечена, ответил он. Как всегда стоило ей уступить и попросить прощения, раздражение уходило и сменялось уколом угрызения совести. Как всегда, добавил он. Вы кого-нибудь пригласите? спросила она с присущей рациональностью. Что ты имеешь в виду? Помощь извне. Нет, я не собирался, во всяком случае, пока. В конце коридора выснулась голова Фредерики. Увидев Эрика, Фредерика устремила на него взгляд, четко показывавший, что, по ее мнению, ему следует попрощаться, с кем бы он там ни разговаривал, и зайти к ней. Эрик подчинился ее взгляду. «Мне надо идти. Поговорим обо всем вечером. Целую». Он положил телефон в карман, отставил по-прежнему почти полную чашку и быстрым шагом направился к кабинету Фредерики. «За новой информацией». Услышав, что к стеклянной двери кто-то подошел, Себастьян опустил книгу с длинным научным названием «Психопатология преступления. Криминальное поведение как клиническое расстройство» и поднял взгляд. Ванья. Она выглядела бледной и утомленной. Достав карточку, она открыла дверь, показавшуюся тяжелее обычного. Что-то произошло. Себастьян встал и двинулся через стерильное офисное пространство. Он попытался приветственно улыбнуться, но Ванья его поначалу не увидела. Она обратила на него внимание только когда он уже почти подошел. «Привет. Что-нибудь случилось?» Спросил он, и от беспокойства за нее преодолел последний метр быстрее обычного. Поначалу казалось, что она не собирается отвечать. Она стояла молча и всматривалась в него. Ее красивые голубые глаза выглядели выразительнее остального лица. Складывалось впечатление, будто она сосредоточила в них всю силу, поскольку выскользнувшие под конец слова прозвучали слабо и натреснуто, словно они разламывались где-то по пути. «Мама рассказала, кто был моим отцом. В конце концов говорила она. Себастьяна внутри все похолодело. К этому он был не готов. Невозможное мгновение». Мысли завертелись со страшной скоростью. Не могла же Анна рассказать правду. Раньше она отказывалась ему помочь. Неужели она действительно решилась? — Кто это? — произнес он, немного восхитившись тем, что голос у него, невзирая ни на что, звучал ровно и с естественным любопытством. — Знаешь, что она мне показала? — продолжила Ванья так, будто не слышала вопроса, но с чуть большей силой в голосе. Представления не имею. Сумел выдавить он, чувствуя, что самая страшная паника отступает. Видимо, на этот раз он выкрутился. Если бы она открыла правду, она не стала бы с ним так разговаривать. Он ее знает достаточно хорошо. В отличие от него, она врать не умеет. Могилу. Она показала мне могилу. Могилу? Угу. Он мертв. Умер в 1981 году. Его звали Ханс Оке Андерсон. Э, Ханс Оке Андерсон? Себастьян пытался приспособиться к новой ситуации, слегка восхищаясь Анной. Она сумела дать Ванье отца и сразу объявить его покойником. Креативно. ваня совершенно очевидно аналогичного восхищения не испытывала. «Судя по всему, она с ним просто встречалась, а когда она забеременела мной, он не захотел брать на себя никакой ответственности», — продолжила Ванья, покачивая головой. «Когда появился Вальдемар, они решили о нем не рассказывать». «Вообще?» «Да». «Она утверждает, что не хотела меня травмировать, тем более, что Хан Соки Андерсон умер через восемь месяцев после моего рождения, и у него не осталось родственников». Ванья вдруг сделался сердитый вид, к ней вернулась сила, и уже не только глаза были полны энергии, теперь он узнавал ее. Она, вероятно, считает меня дурочкой. Через несколько месяцев она вдруг извлекает имя кого-то, кто чрезвычайно удачно оказывается умершим. Неужели она действительно думает, что я на это поведусь? Себастьян предположил, что вопрос риторический, и промолчал. Ванья все равно не ждет от него ответа. Слова лились из нее потоком, выплескивая сдерживаемое возмущение, только и ждавшее возможности вырваться наружу. Почему она в таком случае не могла показать эту чертову могилу раньше? Почему выжидала несколько месяцев? «Не знаю», — честно ответил Себастьян. «А я знаю, потому что это гнусная ложь. Она просто пытается закрыть дверь, заставить меня заключить с ними мир». Себастьян стоял молча. Он толком не знал, какую избрать стратегию. Защищать Анну? Помочь ей заставить Ваню поверить в ложь и идти дальше? Или поддержать скепсис Ваньи? Вбить еще один клин в их отношения? Что принесет ему в перспективе больше пользы? Положение сложное, но нужно выбирать. Ваня покачала головой и сделала глубокий успокаивающий вдох. Единственное, что может заставить меня... Хотя бы задуматься о прощении — это полная откровенность с их стороны. Они должны перестать врать. Понимаешь? Себастьян решил поддерживать Ванью. Так показалось лучше. Это давало выигрыш во времени. И прежде всего близость. «Я понимаю, тебе, должно быть, пришлось очень тяжело», — сочувственно произнес он. То «У меня нет сил продолжать с тобой ссориться», — тихо проговорил Ваня, честно глядя на него уважнившимися глазами. «Я не в силах сражаться со всем миром. Это невозможно». «Со мной тебе незачем сражаться», — ответил он с максимальной осторожностью. Ваня слабо кивнул и посмотрел на него с откровенной мольбой. «Тогда ты должен рассказать, был ли ты каким-либо образом причастен к тому, что Ридер Стольпе не рекомендовал меня ФБР». «Это из-за тебя меня прокатили?» Себастьяну пришлось напрячься, чтобы не выдать удивление, как они опять угодили в этот разговор. «Я ведь уже говорил», — сказал он, чтобы выиграть немного времени и собраться с мыслями. «Повтори», — попросил Иванья, не спуская с него глаз. «Честно. Мне было бы легче смириться с этим, если дело действительно обстоит так, чем с тем, что люди, которые мне не безразличны. Продолжают мне лгать. Себастьян посмотрел на нее с максимально возможной искренностью и постарался принять вид, не уступавший в откровенности ее горю. При том, сколько было поставлено на карту, это показалось легко. Нет. Солгал он, обнаружив к своей радости, что голос у нее немного дрогнул от серьезности момента. Честное слово, я не имел к этому никакого отношения. Он заметил, как она выдохнула, как ее плечи опустились от облегчения, и у него потеплело на душе от гордости. При правильной концентрации он потрясающе хорошо умеет лгать. Он, наверное, смог бы заставить ее поверить в то, что земля плоская. «Одно то, что ты допускаешь мысль...» начал он с печалью в голосе, чтобы как следует закрепить ложь, Но она подняла руку и прервала его. «Не надо больше ничего говорить. Я предпочитаю тебе верить». Себастьян быстро отключился от только что возникшего самодовольства. Что она сказала? «Она предпочитает ему верить». «Что это означает?» С искренним любопытством спросил он. «Именно то, что я сказала. Я предпочитаю тебе верить, потому что мне это необходимо». Себастьян смотрел на дочь, которая, казалось, вновь была близка к тому, чтобы расплакаться. В сложившейся ситуации ей действительно необходим хоть кто-то. И она выбрала его. Предпочесть верить ему не то же самое, что полагаться на него, но на большее она сейчас не способна, предположил Себастьян. Теперь в его власти доказать ей, что она приняла верное решение. «Я не собираюсь тебя разочаровывать», — сказал он. «Ну и хорошо». Она расплылась в улыбке, шагнула вперед и обняла его. Она обнимала его крепче и дольше, чем он когда-либо смел надеяться. Эрику доложили, что Ян Седер сидит в одной из двух допросных в конце коридора. Эти комнаты носили такое название, но Эрик знал, что допросы в них проводятся не слишком часто. В основном комнаты использовались для развивающих бесед, телефонных разговоров, небольших совещаний и иногда для того, чтобы немного вздремнуть. Фредерика сообщила, что Седер, похоже, не удивился, когда они приехали его забирать. Не рассердился и не упрямился. Поехал с ними в высшей степени добровольно. Они не сказали, почему хотят поговорить с ним, хотя он неоднократно об этом спрашивал. Просто сослались на события, в которые хотят внести немного ясности, а в детали не вдавались». Имевшийся у них на него материал, Фредерика собрала в папку. Копия для Эрика лежит на столе. Под конец Фредерика сообщила, что связывалась с Малин Окерблат, руководителем предварительного следствия и прокурором, и получила санкцию на обыск дома. Она уже отправила туда коллег. Эрик с некоторым восхищением кивнул и попросил несколько минут на то, чтобы прочесть материал. «Нет ли возможности тем временем раздобыть кофе чуть более высокой температурой, чем комнатная? Ему сообщили, что нет у них в здании. Аппарату выходные предстоит сервисное обслуживание. Поэтому он уселся без кофе и открыл тонкую папку. Ян Седер, 1961 года рождения, на пять лет старше Эрика. Проживает в небольшом родительском доме в нескольких километрах от Карлстонов. Пенсия по болезни с 2001 года, дважды женат и разведен побежены были уроженками Таиланда. В настоящий момент живет один с тех пор, как русская женщина, которую он сам, видимо, называл это, которую ему повезли, покинула его в прошлое Рождество после ссоры, завершившейся заявлением о побоях, которое позже забрала. Эрик предостал выписку из рееста правонарушений. Неоднократное незаконное вождение автомобиля, вождение в состоянии алкогольного опьянения, лишение водительских прав. Два задержания в соответствии с законом о задержании лиц в состоянии алкогольного опьянения, нарушение закона о производстве и распространении алкогольных напитков, самогоноварение и незаконная продажа алкоголя, угрозы и насильственные действия по отношению к лицам при исполнении, нарушение закона об охоте и еще одно заявление о побоях от одной из жен, которые тоже впоследствии забрали, Эрик закрыл папку». «Алкоголь и недостаток самоконтроля. Несомненно, пора поговорить с Яном Седером». Он, съежившись, сидел у стола в простой белой футболке и потертых джинсах. Из-за небритых валившихся щек, рыжих волос, нуждавшихся в шампуне и парикмахере, и хорошо просматривавшихся под сухой кожей тонких кровеносных сосудов возле носа с небольшой горбинкой – Он выглядел, на взгляд Эрика, старше своих 50. Слегка налитые кровью глаза проследили за вышедшим из комнаты полицейским в форме. «Эрик и фредрика сели». Фредрика включила стоявший на столе магнитофон. Началась сегодняшней даты, сказала, что проводится допрос Яны Седера, и закончила тем, что в помещении присутствует также комиссар уголовной полиции Эрик Флудин. На этом Фредрика замолчала. Эрик слегка откашался и посмотрел в несколько усталые глаза Сэдера. «Мы хотим немного поговорить о семье Карлстон». Ян издал глубокий и откровенно усталый вздох. «В чем теперь они меня обвиняют?» «Что вы сделали?» «Ничего». Но сюда заходил парень, который взял, как это называется, он вытянул вперед слегка подрагивающую руку. Он взял пробы с моих рук и попросил у меня куртку, рубашку и ботинки. «В чем, собственно, дело?» Эрик предпочел не отвечать на вопрос. «Пока». «Вы позавчера угрожали Эмилию Фреду Калстоном перед бассейном после занятий в плавательной школе», — продолжил он, не спуская с глаз. «Я им не угрожал». Эрик повернулся к Фредрике, которая открыла лежавшую перед ней на столе папку — Им следовало, полистав тонкую пачку бумаг, Фредерика начала зачитывать оттуда. «Чертовски хорошо остерегаться, чтобы под следующую пулю не угодил кто-нибудь из них». «Это звучит, как угрозу», — вставил Эрик. Ян Седер перевел взгляд с Фредрики обратно на Эрика и пожал плечами. «Я тогда немного выпил. И все равно это угроза. Я был пьян. Знаете, что я думаю, когда такие люди, как вы, оправдывают свои глупости...» тем, что были пьяны. В комнате повисла тишина, Седор, вероятно, предполагал, что Эрик собирается продолжить, не дожидаясь от него ответа. После нескольких секунд молчания он понял, что тот продолжать не собирается. «Нет, я не знаю, что вы думаете. Я думаю, неужели они считают меня идиотом?» Эрик наклонился над столом. «Не сильно, но достаточно для того, чтобы Седор слегка отпрянул». Алкоголь не генерирует новые мысли. Он заставляет человека озвучивать то, что уже присутствует у него в голове, но о чем ему хватает ума помалкивать, пока он трезв, «Вы угрожали их жизни». Ян Кашнул и явно забеспокоился. Он провел ладонью по седой щетине. «Раз так я могу попросить у них прощения, если я напугал парня или вроде того...» Прежде чем Эрик успел ответить, у Фредрики завебрел лежавший на столе мобильный телефон. Эрик бросил у нее неодобрительный взгляд, который она благополучно проигнорировала, посмотрела на дисплей и, к большому удивлению, Эрика ответила на звонок. В комнате наступило молчание, пока мужчины ждали окончания разговора. Слышались только поддакивания и односложные вопросы Фредерики. — У вас не найдется немного кофе? — еще раз откашлявшись спросил Седер. «Горячего нет», — ответил Эрик в тот момент, когда фредрика закончила разговор. Эрик уже собирался отпустить извительный комментарий и продолжить допрос, но она наклонилась к нему и зашептала ему на ухо. Прошептала она немного, максимум три предложения, прикинул Седар, но когда Эрик вновь переключил внимание на него, казалось, будто именно эти предложения придали ему новой энергии. У вас есть лицензия на два нарезных ствола и дробовик, начал он, открывая принесенную с собой маленькую папку. Дробовик! Эрик посмотрел, в лежавшей перед ним бумаги. Бенелли Супернова 12 калибра. Это соответствует действительности? Седер кивнул. Пожалуйста, отвечайте словами», — быстро вставил Эрик для записи, пояснил он, кивая на магнитофон. Да! излишне громко и отчетливо сказал Седер. — У меня есть Бенелли Супернова, двенадцатого калибра. Сейчас звонили коллеги, которые проводят у вас дома обыск. Эрик сделал маленькую паузу и опять наклонился вперед, на этот раз еще ближе к собеседнику, с жадным нетерпением. — Они не могут найти это оружие. Вы можете сказать, где оно? — Его украли. Ответ прозвучал быстро и естественно. Был ли это честный, спонтанный ответ или заранее отрепетированный, Эрик определить не мог. Но у него есть четверо убитых, расстрелянных из дробовика, а Янседер не знает, где его дробовик. Какое совпадение! Он не собирался сразу отбрасывать эту линию. Когда его украли? Вроде несколько месяцев назад, где-то перед Рождеством. «Я не вижу никакого заявления по этому поводу», — сказал Эрик, показывая на лежащую на столе папку. «Я не заявлял». «Почему?» Габаяна Седера растянулись растянулись виду заметной улыбки впервые с тех пор, как Фредерик и Эрик зашли в комнату. «После посещения прегмахерской ему следует сходить к зубному врачу», — подумал Эрик. «А зачем? Ведь за последние десять лет не раскрыли ни единой квартирной кражи». Эрик подумал, что процент раскрытия квартирных краж действительно постыдно низок, но большинство законопослушных граждан все равно подают заявление о кражах». «Особенно оружие. А Седер нет. Значит, он еще и не отличается законопослушностью». «Такое ружье стоит, наверное, около десяти тысяч крон». Эрик немного отодвинулся обратно, и его голос приобрел такой тон, будто он просто ведет непринужденную беседу. «Около того». Седер слегка пожал плечами, словно желая подчеркнуть, что не знает, сколько сейчас стоит Беннелли Супернова 12-го калибра. «Хм. Довольно большие деньги. Неужели вам не хотелось получить их?» По страховке. Для получения страховки необходимо подать заявление в полицию. «У меня нет никаких страховок». «Вообще никаких» не смогла сдержаться Фредерика. Седер повернулся к ней. «Разве это предписано законом?» «Нет, это немного глупо, но не противозаконно Седер опять пожал плечами, затем почесал нос и скрестил руки на груди. Его поза явно давала понять, что он считает эту тему «исчерпанной». Эрик был склонен с ним согласиться. «Дальше им не продвинуться. Пора снова приближаться к Карлстонам». «Где вы были вчера?» — спросил он опять таким тоном, будто они просто пьют вместе кофе. Эрик Фудин ударил по бесполезному кофейному автомату. Он сильно нервничал. Допрос пришлось прервать, когда Седер потребовал адвоката. Сам, естественно, никого предложить не мог, поэтому теперь они ждали, пока до Турсбю доберется общественный защитник». Уехавшая в родительский дом Седора Фредрика только что позвонила и сказала, что пока ни одна из находок не позволяет привязать Седора к преступлению в нескольких километрах от дома. Зато один из криминалистов обнаружил в сарае на окраине его владения шкуру волка, недавно убитого, поскольку шкура была обработана и натянута на просушке. Фредерика сухо констатировала, что они, наверное, смогут привлечь Седера к судебной ответственности за еще одно нарушение правил охоты, если им не удастся найти что-нибудь другое, после чего она положила трубку. Да еще и кофе нет. Они не сдвинулись ни с места. У них есть угроза со стороны Седера и только. Если им не удастся к чему-нибудь его привязать, то придется, в принципе, начинать все по-новой. Для Эрика это было первое крупное расследование после назначения. Потерпеть неудачу нельзя, а время идет. Убийцы имеют уже около полутора суток преимущества. Самые важные 24 часа миновали с лихвой. Вероятно, им потребуется помощь. Ему требуется помощь. Он мало к кому мог обратиться. Ханса Ландера, начальника полиции Карлстада, он отбросил сразу. Уландер открыто поддерживал конкурента Эрика Пера Карлсона когда оба претендовали на должность комиссара уголовной полиции с расширенными полномочиями. Когда вопрос с назначением решился, первыми словами Уландера, обращенными к Эрику, были «Посмотрим, что из этого получится». Просить его о помощи всего два месяца спустя нельзя. Кроме того, Уландер в телефонном разговоре уже намекнул на то, что с удовольствием возьмет расследование себе, поскольку сложность требует, как он выразился, «старшинства». Ответственность за расследование осталась за Эриком только благодаря тому, что Анна Бредхольм, начальница полицейского управления Лена, ему доверяла. Во всяком случае, на тот момент. Но Анна была близкой подругой Пии, и звонить ей с просьбой о помощи он не хотел. Получилось бы, что он делает карьеру, используя контакты жены. Подобные недоброжелательные слухи уже ходили, и ему никоим образом не хотелось их раздувать. Нет... Ему требовался кто-то никак не замешанный в политических играх Вермланда. «Не справляться совсем самому вовсе не стыдно», — частенько говорила ему мать. «Это, естественно, правда. Но какое он создаст о себе впечатление, если при первом же крупном расследовании уже на вторые сутки пригласит кого-нибудь извне? Чтобы догадаться, что, подумай, Туландер не требуется быть гением». Но вот остальные, он подорвет собственный авторитет, усложнит себе жизнь, будет выглядеть слабым. «Все едино», — подумал он, — «если убийства Карлстонов останутся нераскрытыми, он будет выглядеть некомпетентным. Это еще хуже». Он внутренним зрением увидел маленького мальчика, застреленного в гардеробе. «Пора вызывать на помощь самых лучших». Ему никогда не бывало трудно смотреть на нее. Напротив, он обычно любил скользить взглядом по ее губам, носу и щекам, чтобы в итоге остановиться на глазах. Иногда он потихоньку наблюдал за ней в офисе. В том, чтобы стоять и смотреть на нее, когда она этого не осознает, таилось нечто особенное. Чаще всего она, разумеется, чувствовала, что за ней наблюдают. И тогда он поспешно отводил взгляд и пытался изобразить непринужденный вид. Но когда он потом смотрел в ее сторону, то замечал, что она улыбается. Правда, в последнее время перед несчастьем он, к сожалению, ловил в основном ее озадаченный взгляд. Вот такое развитие претерпели их отношения. В неправильную сторону. Как это получилось, он не знал. Она собиралась разводиться с Мики, и Торгель надеялся сменить статус любовника на роль спутника жизни. Но этого не случилось, отнюдь. Они виделись все реже, она его избегала. Он скучал по ней. Ему было трудно смириться с тем, что она видела в нем только любовника. Однако теперь он оказался перед еще более трудным испытанием, чем разочарование. Ему предпочли другого. Он больше не мог смотреть на ее лицо. Вот как сейчас, когда она лежит на диване в гостиной, покрытая шерстяным одеялом в красную крапинку. Как он не пытается, он видит только белую повязку, закрывающую ее правый глаз и затмевающую любимое лицо. Он знает, что надо встретиться с ней взглядом, но почему-то не может себя заставить. Выпущенная из пистолета пуля разорвала на части ее правое глазное яблоко и зрительный нерв, но, к счастью, прошла настолько косо, что вышла через висок, по словам врачей, не нанеся слишком большой травмы. Однако правый глаз оказался утерян навсегда. Он встал, чтобы ненадолго отвлечься от повязки, направился в сторону кухни. «Хочешь еще кофе? Налей себе», — ответила Урсула, — «у меня еще есть». Торгель посмотрел на чашку в руке и почувствовал себя глупо. Он почти не прикоснулся к своему кофе. Очевидно ли, что он сбегает. Но повернуть обратно уже нельзя, поэтому он все-таки пошел на кухню. — Я немного долью, — сказал он в основном себе. Голос Урсулы последовал за ним. — Как себя чувствует Ваня? Торкель остановился возле стоящей рядом с плитой кофеварки. На самом деле он не имел представления. В последнее время он не думал ни о ком, кроме Урсулы. Почти не бывал в офисе и, собственно, надеялся, что его команда еще долго не потребуется для каких-либо заданий. Ему хотелось сосредоточиться на Урсуле. Думал, хорошо», — в конце концов ответил он. «Ты уверен?» — в голосе урсулы чувствовалось сомнение. Она позавчера заходила, тогда она казалась довольно подавленной. Слушая ее слова, Торкли якобы добавлял в чашку несколько капель свежего кофе. «Мы с ней довольно мало виделись», — признался он. «Я слышал, что у нее какие-то проблемы дома, но, честно говоря, не знаю». Ему хотелось сказать «я думал в основном о тебе». Он повернул обратно в гостиную и снова сел. «Да ты много времени проводил со мной», — сказала Урсула и впервые за долгое время улыбнулась ему. «Я тебе за это очень благодарна», — продолжила она. Она медленно потянулась и взяла его за руку. Ее рука была теплее обычного, но такой же мягкой. Он почувствовал, как ему не хватало этого. Прикосновения. Как оказывается, до смешного мало требовалось. Он постарался сосредоточиться на уцелевшем глазу. Серо-голубая радужная оболочка. Глаз выглядит усталым. Но все равно это она. Там, внутри... На секунду ему удалось забыть о проклятой повязке. «Ты каждый день навещал меня в больнице и постоянно приходишь сюда. Я очень ценю это, но в то же время...» Урсула засомневалась. «У меня немного странное чувство». «Тебе это неприятно?» «Сказать честно?» Она осторожно выпустила его руку и отвернулась от него. Другого ответа Торкелю не требовалось. Но она продолжила, хотя уже все сказала. «У меня двоякое чувство. Трудность в том, что ты хочешь больше, чем я. Ты заботишься обо мне, а я тебя только разочаровываю. Ты меня не разочаровываешь?» «Уже разочаровала. Разве не так?» Торкель кивнул. «Она права. Ретворяться не имеет смысла. У него так много вопросов, но один заслоняет все остальные. Что она делала дома у Себастьяна? То была не просто случайность, в этом он не сомневался. Он тщательно изучил все протоколы допросов элинор Берквест и Себастьяна из полицейского расследования. Они представляли собой 149 плотно исписанных страниц. Из допроса в допрос Эленор утверждала, что долгое время состояла с Себастьяном в интимных любовных отношениях. Они полюбили друг друга с первого взгляда, и он попросил ее переехать к нему. Дальше Эленор страница за страницей описывала их Себастьяном быт, который больше всего напоминал типичный семейный уклад пятидесятых. Она готовила еду и украшала квартиру. Каждую пятницу покупала цветы. А он зарабатывал деньги, приходил домой к накрытому столу и желанному сексу. Так продолжалось месяцами, вплоть до того, как он однажды вышвырнул ее и сменил замки, следствием чего и стало то, что она приставила пистолет к глазку на его входной двери. Ее целью было показать Себастьяну, что с ней нельзя обращаться как угодно. Она хотела ранить или убить его. Раз за разом она повторяла, что не знала о том, что в квартире находится кто-то еще. Тот Себастьян Бергман, который представал из этих 149 страниц, Торкеля удивил. Он совершенно не узнавал человека, которого когда-то называл другом, и полагал, что все-таки хорошо его знает. Поначалу, прочитав только допросы Эленора, Торкель не сомневался, что она лжет. Со всей очевидностью следовало, что у нее не все дома». Результат большой судебно-медицинской экспертизы еще не был готов, но ли нисколько не сомневался в том, что когда примерно через месяц начнется судебный процесс, элинор приговорят к принудительному психиатрическому лечению. Однако допросы Себастьяна, по большому счету, подтвердили все сказанное ею, хотя он по-другому объяснял, как она оказалась у него дома. Она переехала к нему чтобы быть в безопасности от Эдварда Хинды. И потом вроде как осталось. Но в остальном он полностью подтвердил ее рассказ. Себастьян, который в принципе никогда не встречался с женщиной больше одного раза, долгое время имел постоянную сожительницу. Себастьян чувствовал себя очень плохо и выражал во время допросов большое беспокойство. Но тем не менее ни разу не посетил Урсулу в больнице. Во всяком случае, насколько знал Торкель. Возможно, испытывал слишком большой стыд и был не в силах. Торкель не имел представления. Чтение протоколов, допросов только подтвердило то, что он знал и так. Он совершенно не понимает Себастьяна Бергмана. Он почувствовал необходимость задать вопрос. «Себастьян тебя навещал?» «Один раз». Торкель видел по Урсуле, что ей хочется сменить тему, но все-таки продолжил, не мог не разобраться. «Как такое возможно? Я его не понимаю». «А я понимаю», — ответила она с некоторой печалью в голосе. «Он мастер избегать всего, что причиняет боль. Не слишком хорошее качество. Я думаю, это скорее некий защитный механизм, и обычно утешаю себя тем, что от этого, наверное, больше всего страдает он сам». Она опять взяла его руку. Торкель почувствовала, что у него горят щеки. Она его, по крайней мере, понимает. Он долго жил мечтой о Бурсуле. Можно пожить так еще немного. Быть понятым лучше, чем ничего. Но она была дома у Себастьяна, Не у него. Он попытался отбросить эту мысль и сосредоточиться на тепле, Исходящим от ее руки Хотя прикосновение должно бы приносить успокоение Но нет Даже отсутствуя, Себастьян стоял между ними Его мысли прервал звонок телефона